Однако Умаксуман не заглядывал так далеко вперед и был обеспокоен. «Наши разведчики ни на минуту не выпустят вас из виду. В конце-то концов Гаали не станут дожидаться нас у рубежа. Длинная долина под крутым пиком — вот лучшее место для битвы», — сказал Умаксуман, сверкнув улыбкой. «Удачи тебе, Альтеран!» «Удачи тебе!» У Максуман. Они простились как друзья, подскрепленными глиной сводом каменных ворот зимнего города. Когда Агат повернулся, чтобы уйти, за аркой что-то мелькнуло и закружилось в сером свете тусклого дня. Он удивленно посмотрел на небо, потом обернулся к Максуману. «Погляди!» Тыварец вышел за ворота и остановился рядом с ним. «Вот, значит, какое оно, то, о чем рассказывали старики!» Агат протянул руку ладонью вверх. На нее опустилась мерцающая белая пушинка и исчезла. Сжатые поля и истоптанные пастбища вокруг, речка, темный клин леса, холмы на юге и на западе — Все будто чуть дрожало и отодвигалось под низкими тучами, из которых сыпались редкие хлопья, падая на землю косо, хотя ветер стих. Позади них, среди крутых деревянных крыш, раздавались возбужденные крики детей. «А снег меньше, чем я думал», — наконец мечтательно произнес Умак Суман. «Я думал, он холоднее». Воздух сейчас словно бы даже немного потеплел. Агат с трудом отвлекся от зловещего и завораживающего кружения снега. «До встречи на севере», — сказал он, и, притянув меховой воротник к самой шее, чтобы защитить ее от непривычного щекотного прикосновения снежинок, зашагал по тропе к космопору. Углубившись в лес на полмили, Он увидел еле заметную тропинку, которая вела к охотничьему шалашу, и по его жилам словно разлился жидкий огонь. «Иди же, иди!» — приказал он себе, сердясь, что снова теряет власть над собой. Днем у него почти не оставалось времени для размышлений, но это он успел обдумать и распутать. Вчерашняя ночь. Она была и кончилась вчера. И ничего больше, не говоря уж о том, что она все-таки в расу, а он человек, и общего будущего у них быть не может. Это глупо и по другим причинам. С той минуты, когда он увидел ее лицо на черных ступеньках над пенистыми волнами, он думал о ней и томился желанием снова ее увидеть, точно мальчишка, влюбившийся в первый раз. Но больше всего на свете он ненавидел бессмысленность, тупую бессмысленность необозданной страсти. Такая страсть толкает мужчин на безумство, заставляет преступно рисковать тем, что по-настоящему важно. Ради нескольких минут слепой похоти и они теряют контроль над своими поступками. И он остался с ней вчера ночью, только чтобы не утратить этого контроля. Благоразумие требовало избавиться от наваждения. Он снова повторил себе все это, ускорив шаг и гордо откинув голову, а вокруг танцевали редкие снежинки. И по той же причине он еще раз встретится с ней сегодня ночью. При этой мысли его тело и рассудок словно озарились жарким светом, мучительной радостью. Но он продолжал твердить себе, что завтра отправится с отрядом на север, а если вернется, тогда хватит времени объяснить ей, что таких ночей больше не должно быть, что они никогда больше не будут лежать, обнявшись на его меховом плаще в темноте шалаша, в самом сердце леса, где вокруг нет никого, только звездное небо, холод и безмерная тишина». «Никогда! Никогда!» Ощущение абсолютного счастья, которое она ему дарила, вдруг вновь нахлынуло на него, парализуя мысли. Он перестал убеждать и уговаривать себя, а просто шел вперед размашистым шагом сквозь сгущающиеся лесные сумерки, И сам, того не замечая, тихонько напевал старинную любовную песню, которую его предки не забыли и в изгнании.